Свято-Троицкий монастырь. Спустя пять дней после крещения Господня, уладив все свои дела, ехал купец по заснеженной Волге. Не спеша ехал, берега разглядывал, красотой наслаждался, а путь держал Свято-Троицкий и Патиевский монастыри. Перед вратами спешился, низко поклонился обители и завел сани во двор. Попросил разговор с наставником. Через некоторое время во двор вышел худощавый старец в высоком клобуке и с длинной седой бородой. Сзади плелся молоденький инок. Купец, увидев наставника, поклонился до самой земли и стоял так до тех пор, пока тот не подошел. "Чего ищешь у нас, сын Божий?" спросил старец. "Ваше преосвященство, владыка," покорно говорил купец, положив правую руку на сердце. «Пришел я проститься" На постой вечный в твою обитель. В санях у меня полупуда золота червонного. Этого металла хватит, чтобы все купола до да образа монастырские украсить. Взамен прошу постриг и чтоб до скончания веку не выпускали меня за стены обители, даже если сам проситься буду. Здесь чай не лавка, отвечал архимандрит. Здесь за золото веру не купишь. И я чай не купец чтобы обещаниями торговать. Здесь мил человек дом Божий. Сюда люд за истинной верой тянется, за покаянием. Поглядим сначала, от чего ты бежишь и какой веры ищешь. Поживи пока с братьями, а там видно будет, быть тебе иноком или нет.